Дневник тени. Запись 31. Жизнь человека — это лабиринт, в центре которого нас терпеливо поджидает не спасительный выход, а чудовище по имени Смерть. Хотя, по мнению ЕГИ, лабиринт представляет собой пространство перехода, место инициации и испытания. Но на самом деле это лишь результат кропотливой работы сумасшедшего, которому нечем занять свое время. Сперва мы, конечно, попытались открыть железную дверь, Но тут кто-то запер с обратной стороны. Поэтому мы стали звать льда, но он не отвечал. Пришлось исследовать эту ужасную комнату. Да, как вы наверняка уже поняли, перед нами предстал зловещий лабиринт из высоченных шкафов, доверху забитых книгами и костями. Черепа и другие человеческие останки были причудливо, но аккуратно сложены на полках. В чередовании книг и костей просматривалась какая-то пугающая логика, которую мой усталый мозг не мог постичь. Видно, не одну Элли засунули в шкаф. Здесь были десятки разобранных скелетов. Некоторые из костных кладок носили художественный характер. Черепа были выложены пирамидой, вершину которой венчала книга. Её подпирали берцовые кости и россыпь мелких косточек, вероятно, фаланг пальцев. «Это что за некрополь?» — спросил ягу рука которой стала ещё более влажной. «Я здесь первый раз». — Должна быть вторая дверь. На всех этажах есть несколько выходов. Зашептала она, нервно озираясь. — Сохрани сердце мое, Велесов ключ. Тихие стены, тихие углы, Предки по окнам, чуры по углам. В каждом углу по щуру сидит, В самых дверях отец стоит. Духи дивии, духи навии, Словом моим заклинаемы, Вы собирайтесь собираетесь, Охраняйте нас, помогайте нам. «Завяжи, муж мой, Велес, колдуну и колдуньи, ведуную и ведуньи, черницу и черницы упырю и упыриться!» Шепот еги ускорялся, а я никак не мог заставить себя сделать хоть что-то или сказать в этой действительно мёртвой библиотеке. «От красной девицы, от чёрной вдовицы, от одноглазовой и разноглазого, от всякой нежити! Гой!» «Яга?» Наконец раздался голос льда, выведший меня из транса. «Вы тоже здесь?» «Почему то не отвечал?» «Мы звали!» — заорал я, все еще не решаясь подойти ближе к этому лабиринту. «Да я сразу и ответил!» — крикнул лед. «Или не сразу, я не знаю. Здесь темно, моя лампа потухла. Я черт знает, сколько дней уже здесь, или часов, или минут! Я в темноте не могу найти координат!» В его голосе звучали истерические нотки, и я понял, что он дезориентирован. «Ты где?» «Да я в центре этого мерзкого костяного лабиринта!» «Здесь девять кругов, в центре шкаф, а в нём заноза». «Девять кругов. Конечно». Задумчиво повторил я, стараясь не смотреть на скелеты. «Мужик с бельмом на одном глазу!» Продолжал кричать лёд. «Сказал мне, что её мог утащить один урод и спрятать в шкафу, в центре лабиринта из книг. Мол, он так иногда развлекается. Ждёт, когда жертва сама помрёт, а потом отпирает шкаф и раскладывает кости. Я, конечно, побежал вниз». И почти открыл дверь, но лампа потухла. Я никак не могу вскрыть замок. Мой нож куда-то закатился. Подойдите ко мне. Здесь несложно. По кругу и в центр. По кругу и в центр. Скорее. Может, она там задохнулась уже. Если вообще жива. На последней фразе голос льда наполнился такой болью, что я почти пожалел его. Но потом вспомнил, что паршивец сам в своих играх несколько раз чуть не убил Эй. Возможно, стоит его здесь бросить наедине с Бельмоглазым и его сообщником. Пусть развлекаются. Но Эй я хотел спасти. Ега всё так же нашёптывала заклинание себе под нос, не забывая периодически дёргать ручку двери. Но видно, духи во главе с Велесом не умели взламывать замки, к сожалению. «Я нашёл нож, но потерял шкаф с Эй!» — хрипло крикнул лёд. «Шевелись быстрее, мне нужен свет!» Шкафы упирались в потолок, поэтому единственным способом добраться до льда и ИЭЙ было пройти через лабиринт из книг и костей. Я глубоко вдохнул и пошел вдоль полок, периодически переворачивая одну из книг корешком к стене, чтобы по ним найти обратный путь. Конечно, на стеллажах первого круга было множество переизданий Ветхого Завета, библейских историй и трудов античных философов. «Кто бы ни сделал этот лабиринт, я должен отдать должное его уму». Воссоздать с помощью книг «Ад Данте» — это надо постараться. Страшно сказать, но даже останки мертвецов вписывались в эту чудовищную концепцию. Через пару минут меня нагнала ига видимо, не пожелавшая оставаться в одиночестве у двери, которую в любой момент мог отпереть псих, притаившийся снаружи. «Мы прошли лимб! Вернее, первый круг!» — крикнул я льду, но тот промолчал. В шкафах, из которых был выстроен второй круг, стояли в основном любовные и порнографические романы. Я не мог даже представить, сколько времени потребовалось человеку, чтобы перелопатить всю библиотеку и переставить книги в соответствии со своей идеей. Я лишь надеялся, что люди, чьи скелеты придерживали книги, умерли своей смертью. Яга все так же упрашивала духов спасти нас, но я решил не прислушиваться. «Второй круг! Лед! Слышишь? Вы там ползете, что ли?» «Переходите на бег!» — рявкнул он. Третий круг был полон книг о кулинарии и путешествиях. Четвертый собрал биографии известных людей, а также почему-то исторические книги и энциклопедии. Пятый был набит самой разнообразной литературой, в которой, видимо, тот или иной сюжет вызывал в читателях гнев. Увидев книги шестого круга, я даже рассмеялся. Коучи и психологи. Лжеучителя. Седьмой приютил триллеры и детективы. А вот восьмой был представлен литературой на незнакомых мне языках. Яга уже не заклинала Велеса, и ее молчание тревожило меня гораздо больше, чем шепот. Шагнув в девятый круг, я вскрикнул. Здесь в шкафах совершенно не было книг. Вместо них в полуразложившихся тряпках сидели трупы. Посредине этого импровизированного ада стоял огромный несгораемый шкаф, запертый на несколько замков с одним из которых возился лёд. Стараясь не смотреть по сторонам, я подбежал к нему, освещая лампой дверь шкафа. Я с ужасом понял, что если Эй в шкафу, то, должно быть, она уже задохнулась. Но не решился произнести свою догадку вслух, поскольку лёд выглядел скверно. Его бледная кожа пожелтела и стала напоминать свечной воск. Серебристые волосы взмокли и свисали на лицо, словно перекрученные фитили. Я вскрыл один замок, остался последний. Но надо торопиться. Её тело занимает пространство около 50 литров, а объём этого шкафа — около 200 литров. Для дыхания в среднем человек расходует пол-литра в минуту. Значит, она-то может продержаться. Чёртово время, я не уверен. Вены на руках льда вздулись от напряжения, но замок не поддавался. Я ничем не мог помочь, кроме как освещать шкаф лампой. ига стояла совсем притихшая, лязг ножа и тихие ругательства льда разносились по всему лабиринту. К сожалению, из шкафа не доносилось ни единого звука. «Ты знаешь, у каждой вещи есть характер. А этот замок?» Лёд сплюнул. «Он явно ненавидит людей. Ты посмотри! Весь проржавел! Стой! У тебя же рюкзак! Вот я дурак! Живо доставай масло для лампы!» Я быстро вытащил нужный бутылёк и протянул льду. Он завозился с механизмом с удвоенной силой, и, наконец, я услышал щёлканье. Лёд рывком распахнул дверь, и в нос мне ударил ужасный запах. Яга заорала, как оглашённая, а я отпрянул к стеллажам. Но, наткнувшись на пыльный труп, кинулся в противоположную сторону, но там тоже было не лучше. Нас окружали одни мертвецы. То, что вывалилось из шкафа, совершенно точно не было Эй. Это была девушка, умершая, должно быть, несколько месяцев назад. Её тело уже затронуло тление, но всё же она была не похожа на гладкий, обсосанный временем скелет. Лёд аккуратно достал её из шкафа и положил на пол осторожно проведя пальцами по тёмным волосам. «Это же не она. У занозы волосы рыжие». Тихо прошептал он. «Конечно, не она!» — рявкнул я. «Что за сомнения? Ты совсем рехнулся?» Лёд отошёл, всё ещё не отрывая взгляда от девушки, а потом медленно провёл ножом по большому пальцу. «Прекрати дурить!» — вскипел я. «Хочешь заражение крови?» «Сначала в грязном замке ковырялся, труп трогал, а теперь себя режешь». «Яга, насыпь ему что-то на рану и приведи уже в чувство!» «Но где же заноза?» Проговорил лёд, окидывая взглядом ряды мертвецов на полках, напоминающих коллекцию грязнули кукольника, который безобразно обращался со своими подопечными. «Элли, вы достали Элли!» Раздался оглушительный крик, и к трупу подлетел сутулый мужчина. «Ах ты, тварь!» — заорал лёд. «Зачем ты сказал, что заноза здесь?» «Чтобы вы помогли открыть мне шкаф!» — схлипнув жалостным голосом, проговорил мужчина. «Я просил многих, но никто не хотел идти через этот лабиринт. Надо её похоронить. Она слишком долго ждала». Мужчина поправил одежду на трупе девушки и взял её на руки. «Зачем ты её запер в шкафу?» — спросил я, переграждая ему путь. Моя голова кружилась, а к горлу подкатывала тошнота. «Это не я». Её заманил слепыш и всё это устроил. Испортил мою библиотеку, превратив в царство мёртвых. Скелеты он выкапывал на кладбище и постоянно сетовал, что их не хватает для девятого круга. Я знал, что слепыш не в себе, но и подумать не мог, что это он засунул Элли в шкаф. Она так кричала, а я никак не мог открыть дверь. А потом уже было поздно. Но я всё равно пытался достать её, просил о помощи. Но Слепыш сказал, что извлечёт её, когда она станет неузнаваемой. А они ведь были друзьями. Мужчина горестно застонал. Я подумал, что должно быть, просто задремал и провалился в кошмар. А может, и вовсе заболел, и у меня начался бред. «То есть ты не Слепыш?» — уточнил я, взирая на его бельмо. «Я здешний библиотекарь». «Библиотекарь?» — это смешно. «Мой живот пронзила острая боль, и я пошатнулся». «А слепы где?» — подал голос лёд. «Давно убит. Неужели я мог оставить его среди живых после того, как он обрёк Элли умирать в шкафу?» — вскричал библиотекарь. Я провёл рукой по лбу, утирая пот. Меня трясло, а перед глазами плясали яркие точки. Мой живот в очередной раз сжался, наполняя тело нестерпимой болью. Я застонал и схватился за бок. «А где тогда Эй?» прошептал я, переведя дух. Я видел ее у Вепы. Он попросил помочь ему поменять бочках воду. Она согласилась. Если этот твой Вепа хоть пальцем ее тронет, я вас всей компанией в этом шкафу запру. проорал лед. Где он? Мужчина стушевался. Все еще прижимая вонючий труп к груди, он повел нас другим выходом из лабиринта, а после указал на лестницу. Предпоследняя дверь справа. «Вепа ничего и не сделает, он хороший человек. А мне пора уложить Элли». С этими словами, покачиваясь, библиотекарь удалился. «Боль внутри меня-то нарастала, то утихала. Я так устал бегать по извилистым темным коридорам в поисках ускользающей Эй. Казалось, стоит завернуть за угол, и встретишься с ней, широко улыбающейся под одной из своих фальшивых улыбок, которой можно было провести кого угодно, но только не меня». Но ее не было ни за этим поворотом, ни за следующим. Я снова подумал, что заблудился среди позабытых снов, в которых что-то ищешь, но никак не находишь. Я бы не удивился, если бы сейчас не смог пройти в дверной проем, или если бы лестница начала растягиваться резинкой в пространстве, теряясь в глубинах бесконечности. В моей голове всплыл змей, пожирающий собственный хвост, и я застонал и остановился, хватаясь за стену. «Тень?» Лёд обернулся, а ига подхватила меня под руку. «В боку что-то колет. Я немного устал», — пробормотал я, медленно стекая по стене. «Я здесь отдохну, вас подожду». «Может, сразу сядешь на полку в мертвецкой библиотеке?» — прошипел лёд. «Надо найти Эй и убираться отсюда поскорей». Всё, что было после, я помню очень смутно. Мои воспоминания разрезаны на куски острыми ножницами боли. Это тусклые обрывки, пропитанные пылью, тьмой и запахами гнилой могильной земли. Я помню, как лед и ега волокли меня вперед. Помню Эй, всю мокрую и довольную. Я меняла воду в баках, здесь такие вкусные моченые грибы. Этот милый человек даст нам четыре банки. Да не из-за них его жена померла, то была бешеная крыса. Я помню дикие глаза льда и как он еле сдержал слезы, грозясь приковать Эй к себе цепью. Помню худого мужчины, который нас почему-то жалел, называл «бедные дети» и обещал дать еды. Помню, как лёд тащил рюкзак, банки с грибами и меня, а мне казалось, что у него выросла дополнительная пара рук. Чего он стал похож на прекрасного серебряного паука. И я подумал, что должно быть к вечеру лёд сплетёт кружевную паутину и укутает в ней эй. Я помню, как сам лез по крышам и лестницам, чудом не упав, хотя понимал, что я в бреду и, возможно, умираю. Помню Ягу, которая кричала на льда, но последнее, что я запомнил, перед тем, как отключиться, — дом еги дым от трав, шаманку и врача с ножами в руках, а также льда, который зажигал вокруг меня множество огней. И еще Эй, которая шептала мне слова утешения и гладила мягкой ладонью по щеке. Ее рыжие волосы горели ярче пламени свечей, и мне было так нестерпимо больно смотреть на нее, что я закрыл глаза».